Глава 13. Покой остается во снах. Всех нас ждет обитель триады рано или поздно. В обители нет осуждения, нет гиены, подобно той, в которую первозданный отправляет грешников. В обители принимают каждого, ведь деяния не важны, если твоя душа, твоя сила, вся твоя суть станут питать магию, позволяя рождаться новым ведающим. Да, мы отрицаем страдания после смерти. Страх перед ними – это не то, что заставляет ведающих быть праведными. Для того, чтобы быть хорошим человеком, не нужно бояться того, что ждет после смерти. Достаточно жить в гармонии с миром, совестью и окружающими людьми. Хотя, конечно, и у нас есть поощрение за достойно прожитую жизнь. Возможность возродиться вновь в другом теле, в другое время – не помня прошлого но сохраняя связь с магией из письма неизвестного ведающего после происшествия с адрианом мне не хватило сил ни на что кроме как рухнуть в постель и погрузиться в сон к счастью без сновидений а следующее утро вернуло мне состояние апатии и поглощающей тревожности ведь под дверью я обнаружила плотный конверт на котором была сургучная печать в виде букв А.К. Поднимать его с пола не хотелось, инициалы были и так прекрасно видны. Поэтому прежде чем хоть что-то сделать с письмом, я отправилась в ванную, благо в отличие от необходимости студентов довольствоваться общими купальными, все комнаты на профессорском этаже, где я пока обитала, имели собственное примыкающее уборное я скинула с себя камизу и опустилась в довольно большую медную ванну призывая магией горячую воду в голове крутились варианты того что могло быть в письме отправителем конечно был отец а К. александр Кроу. да и наша семейная вензеля не узнать было нельзя сантора предупреждала что он должен был вскоре написать но я и думать об этом забыла пока пыталась справиться с потерей посещала кабак билась с вороном Спасала поэта от проклятия и дерзила верховному инквизитору. И все это за каких-то полтора дня с момента моего возвращения в Венецию. Погрузившись под воду с головой, я выдохнула, позволяя пузырям щекотать лицо. Вечно тут прятаться не выйдет, к сожалению. Спустя четверть часа, уже одетая из заплетенной косой, я все-таки подобрала с пола конверт и надломила печать. «Эстер, я надеюсь, что ты выдерживаешь испытание, выпавшее на нашу долю с достоинством, подобающим фамилии Кроу. Мне жаль, что мы не смогли встретиться, но порталы из Англии в Венецию и обратно были настроены на определенное время. Обращаться в Ковен за новыми, когда они уже и так проявили понимание, было бы неучтиво». О моем здоровье не беспокойся и не справляйся. Оно не улучшилось, но и не слишком ухудшилось после этого путешествия. Я избавил тебя от необходимости брать ответственность за подготовку к похоронам Тадеуша. Положенные дни до убывающей луны, а значит до погребения, тело будет находиться в крипте Академии под заклятием сохранения. После этого, 4 ноября в святилище Гекаты состоятся проводы Тадеуша в обитель Триады. «Я уверен, что ты, как истинная ведьма, имеешь при себе лунное платье. Несмотря на то, что в подготовке принимать участие тебе не нужно, во время самой церемонии на тебя будет возложена роль первого проводника. Триада уберегла тебя от посещения похорон ведающих в прошлом, Однако я учил вас с всем необходимым ритуалам и потому уверен, что ты справишься. До меня также дошли слухи о твоем возможном назначении на должность профессора Академии. Это путь достойный фамилии Кроу, и я возлагаю все надежды на то, что ты встанешь на него с гордо поднятой головой. В эти сложные дни я заклинаю тебя быть сильной. С наилучшими пожеланиями, Александр Кроу. К тому моменту, как я дочитала письмо, оно было измятым и мокрым от слез. «Дорогая Эстер» или «Доченька, мне так жаль. В конце концов, приезжай домой, вместе нам будет проще пережить потерю». Вот что мне было нужно. Я не ожидала этого от отца. Понимала, что он никогда не был сентиментальным человеком. Более того... Холодный и достойный тон письма меня ни капли не удивил, но от этого читать его было не менее больно. Я снова почувствовала себя бесконечно одинокой. Мне не хватало рядом Тадди, который, прочтя подобное послание, обозвал бы отца всеми итальянскими ругательствами, а потом вытащил бы меня на праздники домой. Он всегда умел делать папу мягче. Тогда уж скрасил бы этот визит, заставив меня забыть о письме. Но Тадди был мертв. В безотчетном порыве я вызвала на ладони огонек, который сжег письмо за несколько секунд. Дольше оставаться в комнате сил не было, и я поспешила к человеку, который мог дать мне хотя бы подобие родительского тепла. Санторо, мне нужно поговорить с Санторо. Я привыкла, что во время моего обучения по выходным Академия пустела. Студенты предпочитали наслаждаться прогулками по Венеции, кабаками или затворничеством в библиотеке. Но в эту субботу все было иначе. Ведающие в синей форме наполняли коридоры. Студенты сидели на подоконниках, прогуливались, как на площади, а младшие курсы играли в «Поймай искру». «Наверное, боятся выходить в связи с убийствами и обвинениями», думала я, быстро шагая в сторону кабинета ректора. Или Ковин ввел ограничения ради безопасности. Ненадолго засмотревшись на непривычную обстановку, я едва не налетела на двух студентов. Прошу прощения. Ничего страшного, молодая девушка с изящными восточными чертами лица широко улыбнулась мне. Эта улыбка в сочетании с двумя толстыми длинными косами и ямочками на щеках делала ее особенно милой. Доброго вам дня, кивнул ее спутник, высокий темнокожий юноша. Он выглядел старше девушки, а может, возраста добавляло напряженное и даже немного хмурое выражение лица. «И вам отличного дня», — немного нервно ответила я. Девушка продолжала улыбаться. Я сделала шаг в сторону, и студентка поспешно проговорила. «Меня зовут Лиана, третий курс, специальность проклятия». Серьезный юноша коротко добавил. «Я Делмар, та же специальность». Все мгновенно встало на свои места. Студенты Тадди. Я выдавила из себя улыбку, хотя и чувствовала высшую степень неловкости. Рада знакомству, я... Синьорина Кроу, мы знаем, — перебила меня Лиана. Лео, невежливо, — тихо одернул ее Делмар. Девушка бросила хмурый взгляд на товарища и снова обернулась ко мне. «Простите, вы, наверное, заняты?» «Все в порядке», — улыбнулась я. Если я все же стану профессором, лучше не начинать знакомство с образа безразличной и занятой ведьмы. К тому же, они могут рассказать, каким профессором был Тадди. Отношение Лианы ко мне было явно положительным, и это давало мне надежду на то, что оно стало следствием ее памяти о Тадеуше. «Рада знакомству», — повторила я. «Раз Лиана и Делмар были на третьем курсе, значит, когда мы с Тадди выпускались, они уже учились в академии» однако я впервые видела их лица. Во избежании неловкости я решила сразу прояснить этот вопрос. «Наверное, вы уже учились, когда я еще была студенткой. Простите, если мы встречались, а я вас не узнала. На последнем курсе мои глаза были прикованы к книгам». «Нет-нет», — поспешно замахала руками Лиана. «Вы не могли меня встретить. Я поступила сразу на второй курс. А Делмар?» «Я в свой первый год вас видел». Но предпочитал наблюдать за всем со стороны, хмуро сказал юноша. Не обращайте внимания, Дел скрытный и подозрительный зануда. Делмар ущипнул Лиану за бок, а девушка показала ему язык и тут же смущенно потупила взгляд, видимо, <смех> вспомнив, что я наблюдала за всей сценой. Губы сами собой растянулись в улыбке. Дети, очень светлые дети. Следующая мысль лишила меня желания улыбаться, которые выбрали самую опасную специализацию и остались без учителя. «Синьерина Кроу», — Лиана опустила взгляд, — «мне очень жаль». «Профессор Кроу многому нас научил, даже будучи еще ассистентом ректора Сантора, добавил Дельмар. «Он понимал нас как никто другой и был не просто учителем, другом». «Спасибо. Это все, на что меня хватило». Другие вежливые слова встали комом в горле и так и остались невысказанными. «Мы рады, что теперь вы станете нашим наставником. Профессор много рассказывал о вас и о ваших достижениях в сфере проклятий», — мягко сказала Лиана. «Вряд ли кто-то иной смог бы продолжить дела профессора Кроу. Я еще не...» — полная грусти и надежды глаза Лианы не позволили мне договорить. Если я откажусь, что они подумают? А если стану профессором и разочарую? Еще накануне я спорила с верховным ведьмаком, не желая занимать место Тадди, а теперь, глядя на студентов, не понимала, что происходило в мыслях. Спасибо за ваши слова. Вот и все, что я могла сказать. Делмар пристально смотрел на меня, как будто видя все терзания и неуверенность. Пытаясь скрыться от его проницательного взгляда, Я выдавила вежливую улыбку. «Простите, боюсь, мне пора идти». «До свидания, синьорина Кроу», — сказал юноша. Когда я отошла на несколько шагов, то услышала за спиной шепот Лианы. «Я так рада, что она будет преподавать». «А будет ли?» — недовольно ответил Делмар. «Что ты имеешь в виду?» «Неважно. Все равно главное в обучении зависит от нас самих». «Поэтому мы и должны все провернуть» понизив голос, сказала девушка. «Это безумие! Остальные согласны!» Я завернула за угол, так и не поняв, о чем они говорили. Зато слова Делмара о моем преподавании продолжали звучать в голове до самого кабинета ректора. После короткого стука и позволения войти я открыла знакомую дверь. Сантура сидела за столом, устала, уперев лоб в сцепленные руки. Еще вчера, во время разговора с вороном, она казалась другой, полной жизни и стойкости, несмотря на болезнь. Теперь же в кресле ректора сидела бледная пожилая женщина, которая, впрочем, подняв на меня взгляд, снова стала леди проклятий, какой я ее знала. Синьорина Кроу, чем я могу быть полезна? Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо. Британская вежливость ничем не искоренимая не позволяло мне сразу перейти к сути разговора и тем более с порога просить о сочувствии. Ректор усмехнулась, потирая пальцем переносицу. Возраст Синьерина Кроу даже для ведающих может стать бременем. Никогда не задумывалась, сколько лет Сантора. Она выглядит не старше 60. В случае с ведьмами внешность часто бывает обманчивой. Ведающие жили дольше, чем простые люди. Некоторые переступали рубеж ста лет, сохраняя красоту при помощи зелий или заклинаний. Однако природа всегда брала свое, и после века жизни даже самые сильные ведающие отправлялись в обитель. Ворон был исключением, разумеется, и своих тайн он не раскрывал. «Если о чем-то могу помочь, прошу, скажите». «Благодарю, но не стоит беспокоиться. Я еще поживу, сеньорина Кроу». Сантора говорила уверенно и спокойно, и я очень хотела, чтобы ее слова были правдой. Так о чем вы хотели поговорить? Память вовремя подкинула план, возникший у меня накануне поговорить с Санторо об Адриане. В конце концов, письмо отца было куда менее важным, чем жизнь и здоровье человека, а потому могло подождать. Неловко прочистив горло, я произнесла. Мне повстречался один человек, поэт. Поэт. Женщина мечтательно улыбнулась. В вашем возрасте я знавала много поэтов. В Венеции они особенно хороши. Франческа Сантора была итальянкой до мозга костей. Несмотря на строгий образ, в ее словах часто проскальзывали фривольности, которые уже давно перестали меня смущать. Этот мужчина оказался под действием проклятия, — вынуждена была добавить я. Выражение лица ректора мгновенно стало серьезным. Уровень, тип. Второй уровень — проклятие чужой души, источник пищи и перо, но с этим уже покончено. «Вы использовали очищение?» — уточнила Санторо. «А не совсем. Я пыталась узнать истинное имя проклятой сущности, которая была в пере, и освободить поэта. Тяжелый взгляд ректора приковал меня к месту. Конечно, можно было солгать, сказать, что помогло простое заклятие очищения. Но я не жалела о своем выборе и готова была принять осуждение сантора не раз предостерегавший нас от подобных рисков. — Разве вы забыли мои уроки? — нахмурилась она. — Вы могли не сдержать проклятие, и оно поработило бы вас или пострадали бы люди поблизости. Риск был, согласилась я. Тем не менее, проклятие удалось уничтожить. Поэт выжил, и никто не пострадал. Сантора молчала, продолжая буравить меня строгим взглядом, и я вынуждена была добавить. Я хорошо запомнила ваши уроки, ректор. Но вы сами говорили, что каждый ведающий избирает свой путь. Это все, о чем вы хотели мне сообщить он женщины был жестким. Она не одобряла моего поступка. И пусть в этот раз мне удалось спасти много жизней. После уничтожения проклятия пришли инквизиторы ордена. «За вами?» Строгость исчезла, и Сантора с неподдельной тревогой подалась вперед. «За поэтом. Его обвинили в распространении ереси и арестовали. Меня он представил ничего не знающей цветочницей». «Эстер!» «Миакара, скажите, что вы не стали вступать в конфликт с орденом». «Примечание. Миакара, итальянский, моя дорогая». «Я не хотела никаких конфликтов», — поспешно заверила я. «Но мне нужно было понять, в чем обвиняли этого человека. Он не казался еретиком, и все было очень странно». «Эстер, что вы сделали?» «Ничего предосудительного». Последовало за ними к дилижансу, задавала вопросы. Негодование, что я увидела в глазах ректора, убедило меня в том, что о знакомстве с Ричардом Блэкуотером ей рассказывать не следовало. Я думаю, что душа в проклятом пере заставляла поэта писать еретические памфлеты. Один из инквизиторов подтвердил, что у Ордена были схожие подозрения. И это был не первый случай. И вы рассказываете мне это. «Потому что?» — нахмурилась Санторо. «Потому что я надеялась, что у вас будет возможность узнать о судьбе поэта. Его имя Адриан». «Адриан Николетти?» «Да», — кивнула я и тут же удивленно добавила. «Вы знакомы?» «Плащ ректора вынуждает меня присутствовать на многих громких суаре». Примечание. Суаре — светский прием или званый ужин. «Адриан Николетти часто выступал на подобных мероприятиях. Милый юноша! Есть ли способ узнать, что его ждет? Зачем вам это, Эстер?» Я вспомнила, как Адриан, даже будучи изможденным проклятием, пытался выгородить меня перед инквизиторами. «На добро нужно отвечать добром». «Он хороший человек, ректор Санторо. Он пытался помочь мне, когда пришли инквизиторы. Я не могу просто забыть о нем. К тому же, как я уже сказала, мне удалось освободить его от проклятия, а значит, определенную ответственность за его восстановление после этого я тоже несу». Ректор молча изучала мое лицо и лишь спустя долгие мгновения заговорила. «Я наведу справки сеньорина Кроу, но не питайте особых надежд». «Спасибо», — улыбнулась я. «Это все?» «Не совсем. Должность профессора? Если вы приняли решение, то я сообщу об этом верховному ведьмаку-ворону, и он назначит встречу». Сантора беспомощно пожала плечами. «Боюсь, этот вопрос больше не может быть решен только со мной». «Понимаю, но я еще не готова дать ответ и хотела предупредить как раз об этом». Ректор кивнула а в уголках ее губ промелькнула грустная улыбка. «Будьте осторожны, Эстер. Я готова ждать столько, сколько потребуется, но сомневаюсь, что верховный ведьмак проявит такое же терпение». «Я понимаю». В этот момент дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и за ней показалось бледное, напуганное лицо Вивьен. «Ректор Санторо!» — почти крикнула она, а, увидев меня, выдохнула с облегчением — Эстер, твоя помощь тоже может понадобиться. Сеньерина Дае, успокойтесь, строго велела ректор. Что произошло? Успокоиться Вив явно не могла. Третий курс! Они ушли тренировать очищение в палацце Канторине. Одни! Невозможно, хрипло сказала Сантора. Академия закрыта, я сама ставила чары. Для выхода в город студентам нужно разрешение одного из профессоров. «Значит, они это разрешение как-то выманили», — едва не плакала Вивьен. Я узнала об их безумстве случайно. Услышала, как это обсуждали первокурсники в коридоре. «Но они же очищения еще не проходили. Профессор Кроу только объяснил основы». Ректор согнулась, надрывно кашля. «Их надо остановить». Договорить она не смогла, заваливаясь со стула на бок. Вивья наказалась рядом раньше меня и успела ее подхватить. Я же быстро отправила заклинанием сообщение штатному лекарю академии с просьбой немедленно прибыть в кабинет ректора. Сантора продолжала кашлять, почти задыхаясь. Вив держала ее голову на коленях и успокаивающе поглаживала седые волосы женщины. Совсем не к месту у меня вырвался вопрос. Палаца так и не очистили? Нет, зло ответила Вивиан. Орден не позволил. Эстер, детей надо найти. Я могу собрать профессоров. Долго, ты же сама знаешь, что происходит в том доме. Медлить нельзя. А я... Продолжая поддерживать Санторо, Вивиан махнула рукой, как если бы творила магию. Разумеется, из ее пальцев не появилось даже искорки сияния. Третий курс. Делмар и Лиана. Неужели последние слова, которые я слышала в коридоре, были об этой вылазке? Времени что-то решать и кого-то искать действительно могло не быть, поэтому, вспоминая разговор со студентами, я уже бежала к выходу из кабинета. Неважно, профессор я или нет, но детей там оставить не могу. Мне вслед долетел обеспокоенный голос Вив: Будь осторожна. Буду. По крайней мере, постараюсь. У нас с своя история.